а я уже не могла его не обнять, не поцеловать, а то б и меня убили. Лиля рассказала, как их перегнали в другой лагерь, и там в женском отделении лагеря была надсмотрщица, немка, Гертруда Геббех. Эта волчица терзала девушек до смерти. И Лиля рассказала, как они, женщины, сговорились или погибнуть самим, или уничтожить Гертруду Геббех. Им удалось, возвращаясь ночью с работы в лесу, обмануть охрану, подкраулить Гертруду Гедбих и накрыть ее шинелью и задушить. И они, несколько женщин и девушек, бежали, но они не могли вместе идти через всю Польшу и Украину и разошлись. Лиля одна добиралась эти сотни и сотни километров, и ее прятали и кормили поляки, а потом наши, украинцы. Все это рассказывала Лиля. Когда-то такая же обыкновенная краснодоночка, беленькая, толстая, добрая девочка. Она была такая же, как они все. И трудно было представить себе, что это она душила Гертруду Геббих И потом прошла вот этими маленькими ногами с вздувшимися жилками через всю Польшу и Украину, занятую немцами. И каждая из девушек думала о себе, а если бы все это выпало на мою долю, смогла бы... Я вынести все это, и как бы я себя вела. Она была прежняя Лиля, но она была другая. Нельзя сказать, чтобы она ожесточилась сердцем после всего, что перенесла. Она не выказывалась и не заносилась перед подругами. Нет, она стала многое понимать в жизни. В каком-то смысле она стала даже добрее к людям. Точно она узнала им цену. И при всем том, что она и физически, и душевно стала как бы суше, этот великий человеческий свет добра озарял ее исхудавшее лицо. Все девушки снова стали целовать Лилю. Каждой хотелось погладить ее или хотя бы дотронуться до нее. И только Шура Дубровина, девушка постарше, студентка, была сдержаннее других, потому что она уже ревновала Маю Пеглеванову к Лиле. И что это, девчата, у всех глаза на мокром месте, в самом деле, воскликнула Саша Бондарева. Давайте заспеваем. И она было затянула, спят курганы темные, но тут девушки зашликали на нее. Разные люди жили в поселке и мог забрести кто-нибудь из полицаев. Стали подбирать какую-нибудь старинную, украинскую, а Тоня предложила землянку. Она и наша, и вроде не придерешься, — робко сказала Тоня. Но все нашли, что и так не весело на душе, а с этой землянкой еще расплачешься. И Саша, которая среди всех первомайских девушек была главная пивунья, затянула. На закате ходит парень возле дома моего, поморгает мне глазами и не скажет, Ничего. И все подхватили. В этой песне не было ничего, что могло бы насторожить полицейское ухо. Но это была песня, много раз слышанная девушками по радио в исполнении любимого хора имени Пятницкого. И именно потому, что они не раз слышали песню по радио из Москвы, теперь они точно проделывали с этой песней обратный путь отсюда, из Первомайки, в Москву. Вся та жизнь, в которой девушки росли, которая была для них такой же естественной жизнью, какой живут в поле жаворонки, вошла в комнату вместе с этой песней. Уля подсела к сестрам Иванцовым, но старшая Оля, увлеченная пением, только ласково и сильно пожала Уле руку повыше локти, В глазах у нее точно синий пламень горел, отчего ее лицо с неправильными чертами стало даже красивым. Анина с вызовом смотревшая вокруг себя из-под могучего раскрылия бровей, вдруг склонилась к Уле и жарко шепнула ей в ухо. «Тебе привет от Кашука». «Какого Кашука?» — так же шепотом спросила Уля. «От Олега. Для нас», — подчеркнуто сказала Анина. «Он теперь всегда будет Кашук». Уля смотрела перед собой, не понимая. Поющие девушки оживились,